Глава третья. Тоска по неизведанному. «Ваша работа будет связана с другими странами», — перешёл к деталям астролог. «И хорошо, если с Богом. Тогда удовлетворение получите, и доход будет выше. Как найти работу, можете не думать. Сама найдётся». Ней легко в это поверила, потому что с работой ей обычно везло и поставила в тетрадке жирный плюсик. «Семейная жизнь не будет хорошей», — понизив тон, добавил старичок. «Поддержки от семьи не будет». «Хм, mm. в каком смысле не будет?» В 15 лет Нею отправили жить к сводному брату Артуру, сыну матери от первого брака, старшую на 9 лет. Когда переезжали в деревню, брат остался жить в квартире с бабушкой и дедушкой. Скоро женился и переехал к жене, у которой родители умерли рано и оставили ей трёхкомнатную квартиру. Одна комната была свободной. Мать думала, что переселит дочь только на зиму, подальше от сквозняков совсем прогнившего деревенского дома. Но больше к родителям Нэя не вернулась. Этой же зимой дом сгорел. Вместе с машиной, мебелью, одеждой, всей историей семьи в фотографиях Под обуглившимися брёвнами оказалась погребена любимая мурка, соскочившая через дыру в подпол, и наивная тяга Неи к волшебству. Взросление ознаменовалось отупляющим чувством никчёмности и чёрной тоской по-неизведанному. Чтобы стать меньшей обузой для близких и себя, Неи оставалось предаться разумению родителей. Она уверовала, что пребывает перед ними в неоплатном долгу, В большей степени, чем обстоятельства, чувство долго внушало мать и с горечью оскорблялась, если Нея с путанными вопросами выдавала робкие сомнения. Хочет ли предначертанного родителями будущего? Получить высшее образование и выйти замуж, родить до 25 лет и сделать достойную карьеру. Готовые самоотверженно помогать родители считали этот план роскошным, Сами выросли в деревенской бедности и выброшенные во взрослую городскую жизнь как навоз с лопаты, натерпелись всякого. Оба прорвались через большой конкурс на юридический факультет, где и познакомились. В люди выбились за счет смекалки и надрывного труда, горестно вздыхая от обиды за испытания, выпавшие на их долю безродительской опеки. Они утверждали, что Нее nee повезло, и nee понимала в чем когда переехали в деревню мать не отправила на ее в сельскую школу через дорогу а едва сводя концы с концами наняла репетитора уговаривала заведующую учебной частью дать дочери шанс и устроила в гимназию с углубленным изучением иностранных языков в центре города куда ее каждое утро отвозил отец по стопам и на ущению обоих при поддержке влиятельных друзей семьи Нея поступила на самое престижное и платное внешнеэкономическое отделение юридического факультета. Правда, сама она хотела на факультет иностранных языков, но родители отговорили. Отца мать сподвигла стать адвокатом. Его талант выискивать и толковать пробелы законодательства и ошибки следствия в пользу обвиняемых позволил семье не только восстать из пепла и снова обзавестись всем, что погибло при пожаре, но и значительно преуспеть. К 25 годам Неи родители были готовы купить ей квартиру.